Глава 6 Но за долю секунды до встречи кулака с моей челюстью, я поднырнул под локоть и выбросил ответную двоечку в бульдожью морду. Щелкнули зубы бульдога, но он устоял на ногах. Силы удара не хватило повалить матерую тушу. Я отскочил назад, увернувшись от его цепких лап. Туша бросилась на меня, размахивая кулаками. Еще секунда, и он сметет меня и раздавит. Я встретил его ударом ноги, но стопа скользнула по брюху, а я потерял равновесие и завалился. Отморозок накинулся на меня сверху, вцепившись в горло руками и пытаясь задушить. В голове загудело, только бы не потерять сознание. Я схватил его за правую кисть обеими руками и вывернул сустав. Хруст костей и крик возвестили, что приемчик удался. Я с трудом оттолкнул вопящее тело от себя и вскочил на ноги. Широкомордой, прижав свернутую кисть к груди, блажил и пытался встать на ноги, но адская боль не давала ему этого сделать. Я потушил его потуги ударом ноги в висок. Хрясь! И его туша растерилась на земле без сознания. Резкая боль обожгла бок, а в глазах потемнело. Я сразу ничего не понял. Зашатался и сполз на землю. По коже под рубахой струилось что-то тёплое. Я поднял глаза, надо мной навис второй гопник с окровавленным ножом. Он лыбился и явно намеревался пырнуть меня второй раз. «Ну что, сучонок, готов сдохнуть?» Прошипел он в ядовитом оскале. на хрена такое спрашивать? Чтобы упиваться своей властью над жертвой?» Я истекал кровью и не мог встать. Но мои руки лихорадочно шарили по земле в поисках камня. ребой опустился на колено... Вдавив ногой мою грудину в лёгкие. Ещё немного, и хрустнут рёбра. Он приставил нож к горлу. «Спокойной ночи, фраерок!» Хрязь! Обломок кирпича впечатался ему в висок. Моя ослабленная рука не смогла проломить кость. Но и этого хватило, чтобы вырубить Рябова. Он упал прямо на меня. Уже плохо соображая, я словно сквозь сон слышал, как завопила какая-то тётка. «Убили! Милиция! Убили!» Просыпаться не хотелось. Тяжёлая голова прилипла к подушке намертво. Блин. Видать, опять вчера отравился печенькой. Сколько раз зарекался не мешать беленькую с пивом. И на работу, наверное, уже опоздал. Или сегодня выходной. Ни черта не помню. Не открывая глаз, я пытался сообразить, почему не прозвенел будильник. Судя по громкому щебетанию воробьёв и звуку автомобилей за окном, уже давно белый день на дворе. Протяжный звук пионерских горнов резанул по ушам. Вслед зазвонил задорный детский голосок. «Здравствуйте, ребята! Вы слушаете пионерскую Зорьку!» И тут я всё вспомнил. Открыл глаза. Всё немного в тумане. «Панов, выключи радио, ты не один в палате!» Отчитывал кого-то сварливый женский голос. Я огляделся. Лежу на пружинной кровати, под капельницей, в просторной комнате, с крашенными до уровня плеч стенами и побеленным потолком. Кроме моей кровати здесь еще пять таких же. На некоторых сидят люди в больничных пижамах и читают газеты. В проходе, уткнув пухлые руки в бока, стоит наливная тетка в белом халате с гнездом вороны на голове. На вид ей лет 30-40, точнее не могу определить. Такая дородная дама может оказаться как и молодой, Так и чуть за Бальзаковского возраста. Ещё эта дурацкая завивка на голове напоминает кудрявого льва или Пугачёва. Не пойму, кого больше. Очнулся. Она приблизилась ко мне и потрогала лоб, затем повернулась в сторону выхода и крикнула: "Виктор Петрович, студент икочнулся". В палату зашёл врач. Седые давно не стриженные волосы выбивались из-под примятого белого колпака. На грудном вырезе халата проглядывали пиджак Рубашка и галстук. Как ему не жарко летом в тридцати одёжках. Виктор Петрович поправил круглые очки и присел рядом на табурет. Щупал, слушал и что-то ещё делал с моим ослабленным тельцем. «Ну что, герой?» Улыбнулся не по годам белозубый улыбкой врач. «Как себя чувствуешь?» «Как в морге», — ответил я. «Но только жрать хочется». «Шутишь, это хорошо. Значит, недельки три ещё минимум протянешь». «Как недельки три?» – встрепенулся я. «А потом что?» «А потом выпишу тебя!» Я с облегчением выдохнул, а старик тоже умел прикалываться. «Ты сейчас находишься в отделении хирургии городской больницы. Ранение у тебя колото-резанное, проникающее в брюшную полость, неглубокое, и органы не задеты», – продолжал врач. «Операцию я провёл, всё заштопал. Крови ты потерял чуть лишнего, но организм молодой и здоровый». Заживёт всё, как на бездомном псе. Считай, будто мы тебе аппендикс вырезали. Почти то же самое. Прописываю покой, обильное питьё и капельницы с антибиотиками. Витаминчики в уколах. Вот все твои потребности в ближайшие несколько недель. Я попробовал встать. Тише. Подскочила ко мне пухлобокая медсестра и попыталась сучить утку. Сможешь сам или помочь? Всё нормально. Процедил я, борясь с болью. Я до туалета сам дойду. Типа аппендицит же всего лишь вырезали. Но в этом я немного ошибся. Боль не дала мне сделать и шагу. Пришлось воспользоваться услугами тётки со сварливым голосом. Ей, конечно, не привыкать управляться суткой. А у меня чуть травма детства не приключилась. Всё-таки я привык делать такие дела в одиночку и без тесного контакта с другими людьми. — Лежи, Петров, — приказала медсестра. — Не дёргайся. К тебе скоро из прокуратуры придут. Они просили позвонить, как очнёшься. Так что сил набирайся. А вместо мамки я теперь буду за тобой присматривать. Меня Леной зовут. Лена, виляя дутыми бёдрами, вышла из палаты. Надо мной тут же нависла косматая небритая морда, напоминающая Машкова в запое. Такие же худые плечи, свисящие на них майкой-алкоголичкой. Я вздрогнул. Морда приветливо улыбнулась. «Шахматы будешь играть?» Я помотал головой. «Какие хрен шахматы? Я чуть боты не завернул. Мне нож в бок воткнули. Лежу, ловлю отходняки с пенициллиновым вкусом во рту. А этот с шахматами лезет». «Просто со мной никто играть не хочет». Глаза Машкова превратились в грустные маслины. Как у кота под Лизой из Шрека. «Не до шахмат мне», – буркнул я. «Мне даже сесть трудно». «Это ничего», – оживился больной. «Я буду переставлять фигуры за тебя». «Ты только мне клетки называй, куда их ставить. Меня Лёня зовут. Легко запомнить. Так же, как его». Шахматист гордо вытянулся в струнку и показал указательным пальцем вверх. Я сначала не понял, но потом дошло, что речь идёт о целователе всех времён и народов. Говорят, что и война холодная с пиндосами началась только потому, что американские президенты не хотели целоваться с нашим генсеком. «Ну что, сыграем, а?» Назойливый Лёня не отходил от меня. «Это твой транзистор?» Кивнул я на белую украшенную тумбочку, на которой примастилась малогабаритная орбита-2. В кожухе из коричневой кожи. «Ага!» «Включи музычку, тогда сыграю. Только сразу предупреждаю, в шахматы не умею. Придётся тебе сначала научить меня». «Музыку нельзя!» Вздохнул Лёня. «Лёнка что-то сегодня злая, как моя тёща с похмелья!» «Ругаться будет!» «А ты потихонечку!» Я обвёл взглядом других больных. «Никто же против музыки не будет?» «А, мужики?» Кроме нас в палате было ещё трое. Тихонький дедок и два ничем не примечательных мужичка. В ответ они вяло кивнули. Видать, шахматист уже и их успел достать. «Смотри!» Лёня поставил тумбочку между нашими кроватями и положил на неё шахматную доску. «Пешка ходит только прямо на одну клетку, но первый ход может на две. Конь буквы «Г» ходит. Слон по диагонали. Понял?» «Вроде», — кивнул я. «Давай попробуем, а там по ходу научишься. Сразу все фигуры всё равно не запомнишь. Ходи первым. Говори, куда ставить фигуру?» «Клетки пронумерованы, как в морском бое. Играл в школе?» Я чуть приподнялся на локте и застыл в более-менее удобном положении. «Конечно играл. Поставь мою пешку с Е2 на Е5». «Так нельзя», — нахмурился учитель. «А как можно?» «На Е3 или Е4». «Ну, поставь там куда-нибудь», — кивнул я. Леня походил за меня и выбросил навстречу моей пешке свою чёрную. Я попросил передвинуть моего коня так, чтобы тот сразу проскакал через всё поле и подставил под удар его короля. «Да нельзя так», — раздражённо проговорил шахматист. «А как можно?» Состряпал я недоумевающую рожу. «Ну, сюда можно, или сюда, или сюда». «Ну, давай сюда», будто бы наобум сказал я, соглашаясь с одним из предложенных вариантов. И так почти каждый свой ход я делал не по правилам, заставлял Лёню показывать мне возможные варианты. Выбирал самый лучший, делая вид, что тыкаю пальцем в небо, и рубил его пехоту и кавалерию. Потом добрался до флота и загнал короля в угол. «Ну что сопишь?» С недоумённым видом спросил я гроссмейстера. «Ходи уже, а то устал я». «Не могу!» Сукрушённо пробормотал он, лихорадочно сканируя глазами доску ища выход из игровой ситуации. «Это почему?» Хитро прищурился я. «Мне мат!» «Жаль», — поморщился я. «А так хотелось поиграть ещё. Так что получается?» «Я выиграл?» «Да! Но как?» — всплеснул руками Лёня. «Как ты это сделал? Ты же даже не знаешь, как ходят фигуры!» «Новичкам везёт!» — улыбнулся я. А про себя подумал. Это ты ещё в покер со мной не играл. «Ещё партейку?» «Да ну тебя!» — отмахнулся Лёня, сгребая фигуры в кучу. «Странный ты какой-то! И мужиков, говорят, покалечил!» Больше Лёня меня не доставал. И даже музыку выключил в знак кровной обиды. А я только песнярами заслушиваться начал. Пуща их беловежская, огонь, конечно. В наше время таких не пишут. И пущи больше нет, наверное. «А ну, мужички!» В палату, брякая медицинским столиком, на маленьких колёсиках, ввалилась медсестра Лена. «Быстро легли все воронками вверх и заголили пятые точки!» На двухъярусном столике с чуть облупившейся белой эмалью Сверкали серебристые лотки с многоразовыми стеклянными шприцами. От одного вида их плечи мои передёрнулись. Не люблю уколы. Лучше пулю в плечо или нож в бок. А уколы с детства не уважаю. Тем более советские иглы казались огромными, как вязальные спицы. «Тебе, Петров, не надо!» Снисходительно бросила Ленка. «Ты пока на капельницах. Антибиотиков и витаминов тебе уже сегодня достаточно влили». Я с облегчением выдохнул и с торжествующим видом посмотрел на кряхтящего Леню. Он вздрогнул и ойкнул, когда игла впилась в его худосочный зад, похожий на облезлый кокос. «Здравствуйте!» За спиной медсестры раздался приятный, но в то же время твёрдый девичий голос. «Мне нужен товарищ Петров!» Я выглянул из-за Ленки. В проходе стояла подтянутая девица в костюме лётчицы. «Двубордный синий китель!» Чуть подчеркивал талию и был немного тесен для выпирающей груди. Юбка из такой же ткани опускалась чуть ниже колена. Хотелось бы ее чуть укоротить, но прокурорская форма такого не терпит. Это в наше время ляльки с накачанными, как у носов губами и раскосыми, лисьими глазищами. Перешивают на себя прокурорские мундиры, чтобы задницу ботоксную лучше видно было. А здесь естественная красота. Да еще и в форме. Я засмотрелся. «Девушка!» – сплеснула руками Ленка. «Почему без халата?» «Я из прокуратуры. Да хоть из КГБ СССР! Правила для всех едины. Возьмите халату постовой медсестры и приходите!» Через минуту прокурорская вновь появилась в палате в белой бесформенной накидке. Я поморщился. Люблю девушек в форме, а в простынях они не очень выглядят. Она подошла к моей кровати и села на табурет. Уже определила по возрасту, что я и есть её объект допроса. «Здравствуйте, гражданин Петров». Начала она официальным тоном. «Меня зовут Фёдорова Галина Владимировна. Я следователь городской прокуратуры. Буду вести дело по факту причинения вам тяжких телесных повреждений». «Ого! Я сделал усилие и сел на кровать. А почему не милиция этим занимается? Обычная уличная драка». «Вы не всё знаете». На белом, словно выточенном из мрамора лице, девушки, наверное, работает много и не загорает, скользнула еле заметная улыбка. Она тут же попыталась её спрятать за маской официоза. Такая молодая, а уже следак в прокуратуре. Явно по кумовству прошла. Сама, наверное, нифига не смыслит в тонкостях расследования. Как статист работает и фиксирует факты, а её покровители направляют потом по нужному руслу. В моё время так было, и раньше так же, оказывается. Эх, страны разные, а люди одинаковые. Вот, возьмите. Девушка протянула мне газету. Это был сегодняшний номер местной газеты. От неё пахло типографской краской и целлюлозой. Поймав мой недоумевающий взгляд, следователь кивнула. Там статья про вас, на второй странице в первой полосе. Я развернул газету. Заголовок кричал. «Комсомолец Андрей Петров задержал и обезвредил валютчиков!» «Ого!» – присвистнул я и начал читать. В ней говорилось о том, как комсомолец Андрей Петров, прогуливаясь по родному городу, наткнулся на подозрительных людей, выходящих из заброшенного дома. Почувствовав неладное, комсомолец отважно бросился преследовать подозрительных личностей, догнал их в тупиковом проулке и вступил с ними в неравную схватку». В результате стычки отважный комсомолец получил ножевое ранение, а оба преступника доставлены в больницу с черепно-мозговыми травмами. Благодаря смелым и грамотным действиям Петрова, бандиты были задержаны. В их карманах обнаружили доллары США. Проводится расследование. «Так я что, герой?» Я отложил газету. «Так точно, товарищ Петров», – кивнула девица. «Вы проявили настоящее мужество». «Вы столкнулись с валютчиками. В заброшенном доме у них был тайник. Но это всё для газеты и для публики. А мне, пожалуйста, расскажите, как всё было на самом деле?» «Да так и было. Пожал я плечами. Как всё написано. Подумал, что типы подозрительные, окрикнул их, а они дёру дали». «Там была свидетельница». Нахмурилась следачка. «Женщина, которая видела, как подозреваемые выходили из полуразрушенного здания» а вы крикнули им вслед слово «полиция». Что это значит, Андрей Григорьевич?» «А следачка-то непростая оказалась. С мозгами куколка. А я думал, пустышка. Ошибся на её счёт. Надо ухо востро держать, а то припаяют антисоветчину. Полиция у фашистов была, да у буржуинов сейчас. А у нас советская милиция. Самая народная и родная. Нравится мне название». «Свидетельница ошиблась», категорично заявил я. Я крикнул слово «милиция», они схожи по звучанию. Следачка скептически постучала ухоженным ноготком, покрытым бесцветным лаком, по планшету с прищепкой, под которой виднелся листок бланка протокола допроса. «Вы же не из милиции?» Вопросительно уставилась она на меня. «Зачем вы так крикнули? И зачем вы за ними побежали? Это было опасно. Вы знали, что они занимаются валютными операциями?» Все побежали, и я побежал. Включил я Алёшика. А что я должен был кричать? Гургас? Или стоять справочная? Типы подозрительные. Вышли из заброшенного дома и по сторонам зыркают. На окрик милиция среагировали неадекватно. Рванули в переулок. Я за ними. Не знал, что там тупик. Сам в ловушку попал. Деваться мне было некуда, и пришлось биться за свою жизнь насмерть. Я же не знал, что у них нож, и они не прочь меня пришить улица советских городов обычно безопасны для граждан». Следачка почесала коготком носик и задумалась. Вроде поверила. Естественно, я знал, во всяком случае, предполагал, что они опасны. Видя, как эти гаврики улепётывают, сразу понял, что бандюги. обежал не комсомолец Петров за ними, а старший оперуполномоченный убойного отдела, майор полиции Нагорный Андрей Григорьевич. «Но этой пигалице я так не могу сказать». Либо в психушку упекут, либо того хуже. Из комсомола выгонят. «Галя, что вы так на меня подозрительно смотрите?» Улыбнулся я. «Обычное дело. Побежал, подрался. Повезло не сдохнуть. Про валюту я не знал. Про то, что они рецидивисты тоже. Иначе ни за что бы на рожон не полез. Называйте меня, пожалуйста, Галина Владимировна, хорошо?» Девушка нахмурилась. «Вот, распишитесь здесь и здесь». «А здесь напишите. С моих слов записано верно. Мною прочитано». «Окей», – кивнул я. «Только дайте-ка я сначала протокольчик прочитаю». Галя поморщилась. То ли так среагировала на мою просьбу, то ли на слово «окей». И протянула мне кожаный планшет. Такой неудобный и громоздкий. Он же и полупортфель. Неужели нельзя сделать лёгкие твёрдые планшеты, чтобы писать на весу? Пластик вроде уже изобрели давно». Я пробежал глазами протокол. Вроде всё верно, написано. Барышня странноватая, но честная. От себя ничего не приписала. Ей бы волосы распустить. Платьице покороче и в клуб. Цены бы ей там не было. А тут сидит и смотрит на меня, как шапокляк на чебурашку. то и гляди, из её портфеля Лариска выскочит. Я расписался и протянул планшет хозяйке. Спасибо, Галя. Я широко улыбнулся. Надеюсь, ещё увидимся. «Увидимся тогда, когда я признаю вас потерпевшим, по делу, официально, и когда обвинительное заключение составлю. Там ваши подписи нужны будут. А пока из города в ближайшие два месяца, попрошу не уезжать». «Знаю», – кивнул я. «Поэтому и говорю». «Откуда вы знаете?» Опять с подозрением уставилась на меня молодая Шапокляк. «Вы раньше проходили по другим делам? Я запросы на вас ещё не делала». «Не проходил, в кино видел, про милицию». Улыбнулся я, а про себя подумал. «Как же всё у вас долго, нет компов и сетей с базами. Всё через бумажку с печатью и ответку несколько недель ждать». «До свидания, Андрей Григорьевич». Сухо бросила следачка и зашагала к двери. «До свидания, Галя». Мой взгляд невольно зацепился за перекаты упругих ягодиц, утянутых синей тканью униформы. «После пригожей гостья». Мордатая Лена, что опять запёрлась в палату, казалась разбухшей белой каракатицей. Ни разу не видел каракатец, но, наверное, выглядят они именно как сварливая медсестра. «Там к тебе мать пришла, Петров, и девица какая-то», — сообщила Лена.